Глава 7. Прошлое. Принцесса. Теперь мы на втором курсе. На финальных экзаменах мы получили хорошие результаты. В боевых искусствах первое место занял я, а в остальном — ПАКС. По отдельности у нас были слабости, но вместе мы все же были необычайно хороши. Но, несмотря на хорошие оценки, наша изолированность от остальных никуда не пропала. Хотя, думаю, реакция окружающих немного изменилась. Большая часть, направленной на меня после поступления враждебности, исчезла. Чтобы разобраться с атмосферой между нами, мы стали взаимно игнорировать друг друга. Первогодки не обращали на нас особого внимания. Наверное, мы уже немного привыкли к этому. Ну или, может, во имя саморазвития они не позволяли себе обращать внимание на незнакомцев. Не знаю почему, но мне так нравилось больше. Но возникла новая проблема. Это произошло через некоторое время с начала второго курса. К нам подошла одна девушка. У нее были длинные, пышные, светлые волосы. Она была красива. Она подошла к нам и элегантно поклонилась. «Я наблюдала за вами со стороны». Она почтительно представилась сразу после этого. Она была дочерью правительницы Асуры. Другими словами, самой настоящей принцессой. И она была на втором курсе, как и мы. Когда мы поступили, ее мама, похоже, сказала ей сблизиться со мной, но из-за цвета моих волос, крупному телосложению и факту, что я ввязался в несколько драк стоило мне поступить, эта перспектива пугала ее, поэтому она до сих пор избегала контактов. Но вот когда я взялся за учебу и стал чаще ходить с лицом попроще, она передумала. Она извинилась за то, что поддалась первому впечатлению, и теперь она хотела бы узнать друг друга поближе. И, возможно, в будущем мы поженимся. И после односторонних извинений, не дожидаясь ответа, она поклонилась и ушла. Поженимся. От этого слова что-то щелкнуло у меня в голове и я осознал, папа же был очень влиятельным человеком. Конечно же у него были прочные отношения с королевством Асура, крупнейшей страной в мире. И похоже правительница Асуры хотела стать ближе с ним. Боюсь, с папиной стороны было примерно то же самое. Как ни посмотри, с такими связями обсуждать женитьбу детей вполне естественно. Сначала кандидатом был мой старший брат. У моего старшего брата Арса были красные волосы, естественные для Асуры. И он был похож на рыцаря, как и красноволосая мама. И, судя по всему, его разговоры о женитьбе на Асурийской принцессе тоже имели место быть. Однако в итоге он нашел свою спутницу жизни, женился и теперь жил с ней. Другими словами, эти планы были отменены. И хотя папа дал добро, я помню, как моя старшая сестра Люси в ярости обвинила его. Ты предал папины ожидания. Я бы это прям предательством не назвал, но увидев реакцию сестры, мне тоже стало казаться, что он поступил как-то неправильно. Но забудем. Раз уж с моим братом не вышло, то ожидания перешли на меня, второго сына. Если смотреть с политической точки зрения, то лучше всего было женить сына нашей семьи на принцессе Асуры. но ну, папа еще ничего не сказал. Ни слова о том, будет кто жениться или нет. Но как бы все это ни было, мама этой девушки дала ей подробные инструкции, поэтому она и подошла ко мне сегодня. Короче, от такого внезапного упоминания женить бы я просто-напросто опешил. «Похоже, она неплохая девушка». Сказал Пакс, пока я приходил в себя. А разве ее мои волосы не волновали? Не в этом дело. Она не из-за цвета волос тебя избегала. Ей просто было страшно. Я так сильно напугал? Ага. После поступления ты жесть каким страшным был. Даже я сам тебя боялся. Пожал плечами Пакс, показывая, что просто подшучивает. Думаю, безусловно, в начале обучения я был очень страшным. Хотя я и не понимал этого. Но под защитой авторитета своего отца я применял силу, заявляя, что я союзник справедливости. Неудивительно, что другие считали меня пугающим. Вообще, я ожидал, что она и дальше бы тебя игнорировала, но она пришла и познакомилась. Если бы захотела, она бы так и не разговаривала с тобой, пока помолвка не была бы решена окончательно или не стала бы невозможной. Честная она человек. Теперь, когда он это сказал, это похоже на правду. У нее тоже родители политики, ее тоже когда-нибудь обженят в политических целях. Почему бы тогда не попытаться жениться на ком-то приятном? Сказав это, он погрустнел. Пакс, неужто у тебя уже невеста есть? А, да, есть. Мы еще не встречались, но это скорее всего потому, что я сам этого избегал. Это напомнило мне, что на его родине его ждут только враги. Конечно же, даже после замужества его жена не обязательно встанет на его сторону. А, да как ее звали еще раз? Хм, если не ошибаюсь, Сорель. Сориэль, она мой Асура. Так звали эту девушку. С того дня Сореэль каждый день подходила поболтать. Ее темы для разговора были далеко за пределами моих познаний. Это были цветы, чай, выпечка и животные. У нас дома была собака, так что я мог немного поддержать разговор, но на большее я не был способен. Общение быстро захлебывалось. Стоило нам перестать обмениваться фразами, у Сэриэль появлялся обеспокоенный взгляд, и она уходила со словами «что ж, прошу меня простить». Не пытаясь остановить ее, я провожал ее взглядом. Это повторялось множество раз. «Ты же понимаешь, что и сам должен поднимать какие-нибудь темы?» Хоть Пакс и говорил это, просто сказать «Тяжело сделать». Я пытался. Мои темы были все теми же. Героические сказания да истории о приключениях. Эти истории о борьбе я с детства слышал от искушенных в этом родителей и наставника. Все истории были о битвах, но когда о них заходила речь, в итоге говорил только я. Сориэль с энтузиазмом выслушивала их, всем своим видом показывая, что внимательно слушает. Иногда даже задавала вопросы, если что-то было непонятно. Но это только со стороны. Могу вас уверить, на самом деле интересной ей не было. Пока мы говорили об этом, отмечу, что истории, где кто-то умирал, ей не нравились. Например, однажды папа и дедушка покоряли подземелье высочайшей сложности. Они спасали маму и бабушку, поэтому они объединили усилия со множеством друзей и продвинулись в глубину подземелья. По сути, они могли спасти их обеих, но дедушка погиб в битве со стражем подземелья. Из-за этого папа впал в глубокую депрессию, но с маминой помощью вышел из нее и вернулся домой. Грустная история, но в конце папа обязательно говорил «Это научило меня, несмотря на все неприятности и невзгоды, двигаться вперед». Хорошая история. Однако, как только Сырель услышала о смерти дедушки, она состроила грустное лицо и сказала «Прошу прощения, я не могу слушать дальше». И ушла. Без конца эта история была для нее трагичной. Остановившись на этом месте у истории, и правда был грустный конец. У нас плохая совместимость, вот что скажу, но даже так она неплохая девушка. Ну и не сказать, что я хотел бы на ней жениться. Если бы мы смогли вдруг найти что-то общее, то может у нас что-то и вышло, но пока мы не нашли. Все это мне лишь докучало. Так или иначе, она трудный собеседник. Было бы хорошо поговорить с моим братом. Он знает, как вести себя с девушками, но он уже выпустился и помогает папе с работой. Пусть он и выпустился с лучшими результатами в классе, сейчас он был по уши в работе. Это не настолько важная проблема, чтобы его беспокоить, когда он так занят. А пока мои посредственные отношения с Цериэль оставались как есть. Но ее появление никак не повлияло на нашу с изоляцию от остальных. Даже наоборот, такое ощущение, что нас теперь отталкивали еще сильнее. Были ученики, которым не нравилась моя близость с Ириэль. Это были ребята из выдающихся семей, надеющиеся жениться на ней. Заметив, как я сближаюсь с Ириэль, их отношение перешло во враждебность. Но продлилось это недолго, потому что в игру вступила свита Сириэль. Сириэль была принцессой, для нее было естественно иметь несколько приспешников. Они были высокородными асурийскими дворянками. Всегда рядом с ней, одобряя все ее действия. Прямо цветочное поле с цветущей улыбкой Сырель в центре. Думаю, если смотреть со стороны, то вы увидите, как она не прекращая, улыбаясь, принимает лестивые или не очень комплименты. Это свита не приближалась к нам. У них было правило. С нами может говорить только госпожа Сэриэль. За соблюдение нами этого правила они спроваживали всех, кто пытался приблизиться к нам. И неважно, касались их намерения Сэриэль или нет. Семьи девушек из ее свиты тоже были влиятельными, в частности, из-за своих размеров. Естественно, это было не ради нас и не из-за чувства справедливости. Наверное, дело в том, что в виде, как их дражайшая Сериэль общается с каким-то низкородным парнем вместо них, они чувствовали себя менее ценными. Или Сериэль сказала им «Моя мама сказала так сделать», и они с радостью последовали королевскому слову. Как бы то ни было, полагаю, что будучи Святой Сыриэль, они чувствовали себя особенными, а с не такими особенными им общаться было неприятно. Короче, правило стало законом. Все эти враждебные однокурсники спроваживались и больше нам не докучали. Однако они больше не делали вид, что нас не существует. Мы стали привлекать внимание. Сами того не зная, мы стали притягивать взгляды тех, кто изначально не был заинтересован. А на первом курсе высокородные старшекурсники делали вид, что нас не существует, и учителя обращались с нами как с прокаженными, как и ожидалось от королевского влияния. Не могу сказать, хорошо это было или плохо, мне это интересно не было. В любом случае, ситуацию это почти не изменило. Что мне стоило сделать с Рель? Как я должен был к ней относиться? Это не давало мне покоя. «Ваш брак все еще возможен, а может и нет, верно?» «Тогда относись к ней как к простой подруге, и не парься». Да, Пак сказал так, но Сырель сильно отличалась от всех знакомых мне девушек. Я никогда не встречал никого столь хрупкого и изящного. Ближе всего к ней подходила моя младшая сестра Крис. Она любила цветы и блестяшки, злилась, когда я рассказывала ей истории о битвах и приключениях, называя их скучными. Хотя, если подумать, Сырель не злилась. Дальше всех от нее будет моя старшая сестра, Лара. Она была грубая и неряшлива, всегда веселилась и думала только о новых розыгрышах. Странно, но мы хорошо ладили. Если бы Сырель была похожа на нее, то проблем было бы меньше. Посмотрим. Несмотря на вышесказанное, отношения с сырель не стояли на месте. Ее свита не желала, чтобы просто друзья говорили сырель. Да и сама она надеялась на большее. Так или иначе, несмотря на нашу низкую совместимость, наши недобеседы продолжались. Тем не менее, как все было для меня и Пакса. Безусловно, личность по имени Сырель вошла в нашу школьную жизнь. Появление красивой девушки скрашивало наше серое бытие. Я, может, и одиночка, но и ни за что не откажусь от женской компании. Неважно, должны ли мы пожениться, неважно, принцесса ли она, мне все еще хотелось поближе общаться с красивой девушкой. Однако наши чувства друг к другу, похоже, не изменились. Мои странные отношения с Паксом Ассирель продолжались. Мы с Паксом ходили в трущобы, мы трое разговаривали. Многое происходило, но наши отношения не менялись. Мы с Паксом все еще были близкими друзьями, а с Ассирель все еще были неловкими собеседниками.